Глава третья. Мои новые друзья смотрели на меня без особого дружелюбия, но и каких-то агрессивных действий не предпринимали. Тем более я помог им вытащить грузовик с обочины и прямо сейчас сидел в его кузове, толком не представляя, куда именно меня везут и что меня ждет дальше. Одно я понял — мы едем в город. Но тот ли это город, где находится отделение Зова Стали? Я все больше сомневался, но это не имело большого значения. Главное, чтобы я выбрался из зоны, получив доступ к связи, а там уже можно будет воспользоваться Артемидой как телефоном. И это даст хоть какую-то ясность в происходящем. Ну а пока что я просто ехал, разглядывая джунгли и слушая разговоры присутствующих. Я понятия не имел, что они говорят, но, судя по переглядкам, точно обо мне». «Специально пользуются тем, что я не знаю их язык, вот и не стесняются перекидываться непонятными для меня фразами. Лишь немного ограничились в жестах, которые были бы слишком очевидны. Возможно, обсуждают, сколько стоит мое снаряжение и какие шансы избавиться от меня, не сдохнув в попытке это сделать, но я сильно об этом не переживал. В конце концов, они видели, на что я способен и вряд ли отважатся на такой самоубийственный шаг». И все же терять бдительность я не собирался и поддерживал на минимальном уровне темную ауру. Это даст мне пару секунд на принятие решения. Первые признаки цивилизации я увидел часа через три, когда мы совершенно внезапно въехали на какой-то замаскированный КПП. Просто в какой-то момент мы остановились, а из кустов выскочила вооруженная группа людей, одетых почти так же, как и мои спутники». Незаметно миновать этот КПП, затерявшись среди остальных пассажиров, у меня не получилось. Один из охранников заметил меня в кузове, и между лидером моих проводников и охраной КПП завязался эмоциональный спор, длившийся минут пять, наверное. Меня в этот спор, как ни странно, не втягивали. Я совершенно спокойно наблюдал за ним со стороны, и в конечном итоге мои спутники убедили нас пропустить. Грузовик тронулся, и мы поехали дальше». чтобы через 15 минут уткнуться в еще один КПП, но уже не замаскированный, а вполне себе обычный, с основательными бетонными укреплениями и установленным пулеметом. Тут тоже пришлось поспорить, но заняло это гораздо меньше времени, чем на первом. Возможно, о моем присутствии уже передали дальше каким-то образом, но, судя по данным чипа, со связью все еще были проблемы. Либо изначально первый скрытый дозор проверял тщательно всех проезжающих, Вот вторые и действовали более расслабленно. Поплутав на машинах по неровным и виляющим дорожкам, наша колонна из трех автомобилей выехала в небольшой городок посреди леса, полный вооруженных людей и гражданских в не самой чистой и опрятной одежде. Дома тут по большей части были сделаны из дерева и глины и выглядели не слишком хорошо. Похоже, что нормальных строительных материалов для них не использовали, а это говорило о закрытости этого поселения. Плохо. Я надеялся, что они привезут меня в нормальный современный город, а в итоге оказался в деревне местного криминалитета, и не удивлюсь, если тут они выращивают что-нибудь запрещенное. Только проблем с этим мне и не хватало для большей радости. Грузовик остановился, и я вместе со всеми покинул кузов. Парни стали расходиться, а ко мне подошел смуглый немолодой мужчина и вполне очевидными жестами приказал следовать за собой. Пожав плечами, я не стал сопротивляться. Может, он приведет меня к тому, кто знает английский хоть немного, и я смогу разобраться, где нахожусь, и решить, что делать дальше. Судя по тому, что связи все еще нет, зону я не покинул, но для меня категорически непонятно, как и главное, зачем эти люди живут в зоне. Хуже того, я видел тут детей. Меня привели к одноэтажному дому, который выглядел заметно лучше, чем остальные домики, И, войдя внутрь, я понял, что это дом местного главаря, ну или старосты, тут как посмотреть. Больше всего это место было похоже на кабинет, где на доске слева висели разные карты с какими-то незнакомыми мне обозначениями. «Значит, это ты тот пробужденный, о котором мне доложили?» С легким акцентом поинтересовался крепкий и относительно молодой мужчина с дредами. Он был одет в камуфляжные штаны, немного грязную белую майку, а на поясе висел мачете. «Да, колоритный персонаж, зато сразу задает нужный настрой». «Да», — слегка улыбнулся я. «Рад, что хоть кто-то тут меня понимает». «Люди тут простые, часто необразованные». Как бы, извиняясь, развел он руками, но при этом не сводил своего настороженного взгляда с меня. Некоторые из них даже писать не умеют, что уж говорить про разговор на других языках. «Из какой ты гильдии? Зов стали? Ультима? Проклятые!» «Никогда не слышал». После небольшой паузы покачал головой мужчина. «Ничего удивительного, мы небольшая гильдия. Я прибыл в двенадцатую бездну по приглашению Зова Стали, но, скажем так, немного отбился от группы». «Потерялся?» – рассмеялся местный житель. «Неужели грозный убийца монстров потерялся, словно ребенок?» Видимо, он пытался таким способом меня задеть, но это было сущей ерундой. «Я привык, что на меня косо смотрят, пока был добытчиком, и такой мелочи меня не задеть. Тут еще постараться надо, но сразу понятно, что с фантазией у незнакомца плохо. Да, и теперь очень хочу вернуться к остальным. Вы мне поможете?» – прямо спросил я. «Ты знаешь, кто мы такие?» – также прямо спросил мужчина. «Что-то вроде местных бандитов», – пожал я плечами. Я слышал от других пробужденных, что у вас с ними что-то вроде войны, «Но меня это не касается. Можете завязать мне глаза и все в таком духе, отвезя к цивилизации. Я все равно не знаю, где нахожусь». «Боюсь, это так не работает», — сделанным сожалением покачал мужчина головой. «Вот переигрывает и не стесняется». «И как же это работает?» — спросил я, скрестив руки на груди. «Я в любой момент могу просто уйти, и вы меня не остановите». «Может, ты пробужденный?» Но ты всего лишь человек. Я пятизвездочный ранкер, вернее, уже чернозвездочный, но вряд ли мой собеседник знает, что это такое. Даже я прежде не слышал о таком, а вот пять звезд уже говорит об очень и очень многом. Если думаешь, что пара автоматов способна причинить мне вред, то глубоко заблуждаешься. Они даже не смогут меня задеть. Мужчина прищурил глаза и смерил меня недовольным взглядом, видимо, раздумывая, блефую ли я. А я не блефовал. Задерживаться тут я не собирался. При первой же возможности вернусь к гильдейцам. «Ладно, ладно, не кипятись, крутой парень», рассмеялся собеседник и примирительно поднял руки, после чего уселся на стул и раскурил кубинскую сигару. Ну или что там у него было? По крайней мере, выглядело похоже, а так, может, и китайская подделка. «Ты меня немного неправильно понял», Я не жалую парней вроде тебя, но тут кое-что случилось за последние два дня, так что нам пришлось немного пересмотреть свое отношение. И что же случилось? Без особого интереса спросил я, понимая, что меня подталкивают к какому-то решению. Бездна. Она теперь... Типа повсюду. Ухмыльнувшись и выпустив клуб дыма, развел руками мужчина. В смысле, опешил я от его слов. В прямом. «Ну, по крайней мере, это то, что мне удалось узнать от одного из беглецов». Пожал он плечами и вдруг посмотрел на меня иным взглядом, даже на время отложив в сторону сигару. «Стой, ты правда ничего не знаешь? Ты что, в лесу несколько дней ходил?» «Вроде того», — кивнул я. Он смирил меня недоверчивым взглядом, затем постучал указательным пальцем по столешнице и затянулся, выпустив клуб дыма, что заставил меня поморщиться». «Ну, в таком случае, у меня для тебя сюрприз, Ранкер. Большей части твоих друзей больше нет. Два дня назад бездна, словно Энлау Куи сошла с ума. В небо ударил луч света, и на несколько секунд показалось, словно там открылся проход в Иные Миры. Серьезно? Это было жутко, но красиво». Рассмеялся он, но совсем не весело. «Словно в небе, калейдоскопом пронеслись тысячи миров, а когда луч потух, монстры появились повсюду. Мы думали, что это Куэбра де Пареде, я не помню, как вы это называете, и после этого границы бездны исчезли. Монстры, что жили в своих ареалах, не трогая обычных людей, теперь бродят, где хотят. Но хуже того, что появились существа, что «не должны тут быть». Мигель, один из моих людей, говорил, что видел орков, представляешь себе, ранкер? Орков! Орков нет в зоне, категорично заявил я на это. Да они тут все обкурились, чтобы заявлять подобное. Это невозможно, они обитают только на нижних этажах бездны и никак не могли попасть сюда. Ага, но, как говорят, их видели во время Дня Скорби. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не выдать эмоций. День Скорби. День, когда бездна пришла в наш мир, и когда погибли мои родные, а я сам оказался проклят. Этот день все еще заставлял мое сердце сжиматься при воспоминании об этом. «Чушь!» — вспылил я, не сумев совладать с эмоциями. Если монстры правда вышли за границы зоны, то это был всего лишь прорыв. Такое бывает, гильдии совсем разберутся. «Это вряд ли, но если не веришь, то можешь сам убедиться». Тот город, о котором ты говоришь, Канарана, где Зов Стали построил свою базу и хотел подчинить своей власти эти земли, его больше нет. Сегодня утром пришло сообщение, что больше его часть была уничтожена гигантским монстром размером с гору. Титанический тип, предположил я. Возможно, я не силен в ваших словечках. Тогда мне тем более нужно туда, чтобы увидеть собственными глазами. А может, лучше останешься с нами? «Мне и моим людям нужно переместить базу в более безопасное место, и я готов щедро заплатить за помощь кого-то вроде тебя. Такие крутые парни многим пригодятся в нынешнее время», с намеком добавил мужчина под конец. И с этими словами он вытащил из-под стола стопку банкнот, затем еще одну и еще. Я смотрел на это с легким удивлением. «Что скажешь?» Даже если ты вытащишь из стола еще десяток таких, мой ответ не поменяется. Прости мне жаль твоих людей, но у меня есть дела, которые нужно уладить. Например, узнать, что стало с Варей. И деньги на это никак не повлияют. О, тут я не согласен, но раз ты так хочешь, то не стану задерживать. Я даже дам тебе мотоциклы, карту. С чего вдруг такая щедрость? Это было странно. Мне казалось, он с большей охотой попытается заставить силы меня сотрудничать. «С того, что деньги правят этим миром, кара! Теперь ты знаешь, что я готов щедро заплатить за помощь пробужденных. И надеюсь, что в знак доброй воли ты расскажешь об этом остальным своим друзьям, если встретишь их. Хочешь, чтобы я рассказал, что вам нужна помощь?» Нахмурился я, смотря на главаря бандитов. «Именно. Утром мы потеряли пару ребят». И если в скором времени не найдем безопасное место, то рискуем все здесь остаться. Без Пробужденных в зоне сложно, так что я хочу заполучить парочку более сговорчивых, чем ты, Пробужденных. кое хоррор Я торгуюсь с Пробужденным, кто бы мог подумать?» Едва слышно добавил он под конец. «Идет. Когда я найду остальных, то сообщу, что ты хочешь предложить работу». Согласился я и был совершенно искренним. Бандиты они или нет, они в первую очередь люди. Тем более по увиденному я понял, что тут много женщин и детей. Сами вооруженные простым оружием. Против монстров бездны они ничего сделать не смогут. В одной ситуации я бы задержался, чтобы им помочь даже без платы. Но если в мире происходит что-то странное, я в первую очередь должен думать о своих близких. Да и кто сказал, что я не нужнее в другом месте? Лидер поселения не обманул, хоть и попытался сделать несколько попыток подкупить меня, обещая гораздо больше, но я все равно отказался. Мотоцикл, что мне выделили, был ржавым куском металлолома, который еще и заводился далеко не сразу. Но это был скорее бонус, потому что мне дали карту и даже рассказали, куда именно мне нужно двигаться, попутно указав, где располагается на этой карте деревня, в которой я сейчас находился. «Мы будем двигаться вот по этому маршруту», — объяснял их лидер. «Если вдруг твои друзья не найдут нас тут, то пусть двигаются по этой линии. Мои разведчики говорят, что тут пока тихо. Монстры, если и появляются, то слабые, а вот то место, куда движешься ты, напротив. Там пекло. Ничего, я справлюсь. Главное, расскажи другим о нас, остальное неважно». «Разумеется. Я же обещал».